Глава 37. Грейсон. Внезапно Мэдди сжимает мое плечо с еще большей силой, и, повернувшись к ней, я замечаю, что она побледнела. Грейсон, мне нехорошо. Ее голос дрожит, и я чувствую, как ярость, бушующая во мне, превращается в беспокойство. И же говорил Луке, что нам нужны новые бойцы. Я подробно изложил все в своем плане, преподнеся его на блюдечки. Если бы босс прислушался, этого бы не произошло. Внезапно Мэдди, как будто споткнувшись, падает вперед и врезается в мою грудь. Я машинально ловлю ее. Твою мать. Ее глаза закрываются, и я чувствую, как меня охватывает паника. Мэдди, детка. Обращаюсь я к ней, стараясь сохранять спокойствие и сосредоточенность. Ты меня слышишь? Я говорю достаточно громко, чтобы привлечь внимание, но она не отвечает. Я беру ее на руки и прижимаю к себе, ощущая, как обмякает ее тело. «Все хорошо, солнышко, я рядом». Мир словно расплывается перед глазами, когда я бегу через пожарный выход, судорожно пытаясь нащупать в кармане ключи от машины. Открыв пассажирскую дверь, я чуть не кричу от облегчения, обнаружив, что мэдди прижалась лицом к моей груди и пришла в себя. Осторожно усадив ее на пассажирское сиденье, я приседаю рядом на корточке. Глаза все еще кажутся стеклянными, но я с облегчением замечаю, что она реагирует на мое прикосновение, когда я подношу ладонь к ее прохладной щеке. «Сейчас я отвезу тебя в больницу. Прошу, не засыпай. Я не оставлю тебя, обещаю». Она слабо кивает в ответ, и, поцеловав ее в лоб, я вскакиваю и обегаю машину спереди. По пути в больницу Мэдди то отключается, то приходит в себя, и все это время я держу ее руку в своей, желая убедиться, что с ней все хорошо. Когда я несу ее в отделение неотложной помощи, запах больницы бьет в нос. Из-за звона в ушах я с трудом различаю разговоры в приемной. Мне нужен врач. Обращаюсь я к администратору. Моей девушке Мэдди Питерс стало плохо. Она то приходит в себя, то теряет сознание. Ей немедленно требуется помощь. Девушка отрывает взгляд от экрана компьютера, ее внимание переключается на неподвижную фигуру Мэдди в моих объятиях, А на лице мелькает беспокойство. Немедленно, повторяю я. Пожалуйста, следуйте за мной, сэр. Она встает со стула и направляется к стеклянной двери. И я иду за ней по белоснежному коридору. Она входит в небольшую палату, в которой находится кровать и пластиковый стул. Я немедленно вызову врача, говорит девушка, и, кивнув ей в ответ, я осторожно кладу Мэдди на кровать. Эй, детка, врач уже скоро придет. Что? Она открывает глаза и морщится. «Где я?» «В больнице». «Что произошло?» спрашивает она. «Ты потеряла сознание прямо у меня на глазах. Может быть, тебе что-нибудь нужно?» спрашиваю я, но она лишь качает головой. Ее глаза снова наполняются блеском, и это вызывает у меня улыбку. «Может быть, поцелуй?» спрашивает она, прикусывая пухлую нижнюю губу. «Всегда, солнышко», шепчу я. И никогда не устанут целовать эти сладкие губки». Я наклоняюсь вперед, но стук в дверь нас прерывает. Кто-то откашливается, и Мэдди начинает хихикать, а я быстро целую ее, выпрямляюсь и оборачиваюсь. У входа стоит молодой долговязый темноволосый врач, который словно не знает, куда ему смотреть. «Мисс Питерс», — говорит, он не в силах встретиться со мной взглядом. «Это я», — отвечает Мэдди. Поняв намек, я сажусь на шаткий пластиковый стул. Перебирая бумаги в руках, врач подходит к Мэдди, а я задаюсь вопросом, Достаточно ли он компетентен, чтобы заниматься ее лечением? Если вы не возражаете, мне нужно взять немного крови для анализов. Говорит он, а я внимательно наблюдаю за его действиями. Конечно, спасибо вам, доктор. Как вы себя чувствуете в данный момент? Мне лучше. Правда, все еще болит голова и меня немного тошнит. Но в остальном все хорошо. Сначала доктор берет у нее кровь, из-за чего мытья отворачивается и крепко зажмуривает глаза а потом объясняет, что прежде чем мы сможем отправиться домой, нужно дождаться результатов анализов. Как только врач выходит из палаты, я поднимаюсь, подхожу к кровати и беру Мэдди за руку. Я не хочу ее отпускать, но ее взгляд останавливается на крови на моей рубашке, и это навевает мысль, что она могла потерять сознание из-за меня, из-за того, что ей пришлось встретиться с дьяволом. Словно ощутив мое смятение, она высвобождает руку и кладет ладонь поверх моей. «Меня это не волнует, Грейсон», — говорит она, и я, приподняв бровь, смотрю на нее. «Ты понимаешь, что произошло сегодня? Ты спас меня, я никогда этого не забуду». Эти слова заставляют меня замереть. Я размозжил кому-то голову, а она благодарит меня. Ей это все не нужно. Мэнди заслуживает гораздо большего. Больше того, что я когда-либо смогу предложить. «Грейсон, послушай меня», — говорит она, заметив, что я уставился в белую стену перед собой. Я знаю, кто ты и чем занимаешься. Я тебя... не боюсь. Сейчас не время и не место для таких разговоров. Я знаю, что не должен испытывать то, что чувствую к ней. Мэдди действительно проникла в мое черное сердце и озарила светом всю мою жизнь. Но я не могу избавиться от страха, который поселился у меня внутри. Мэдди не моя собственность. Я не могу просто так решить оставить ее себе. Хорошо. Отвечаю я с легкой улыбкой. Мэдди смотрит на меня с немым вопросом, словно хочет сказать что-то еще, но решает промолчать. Вместо этого она вздыхает и удобнее устраивается на подушке, все еще крепко сжимая мою руку. Мы сидим в тишине, пока дверь не распахивается и не появляется доктор. Он снова возится с дверной ручкой, как будто не хочет нас беспокоить, и не сумев сдержаться, я закатываю глаза. «Мисс Питерс, мы получили результаты вашего анализа». Не хотите ли обсудить их наедине? Я выпрямляюсь и поворачиваюсь к нему лицом, но его взгляд устремлен только на Мэйди, а дрожь в пальцах выдает страх. Мэйди сжимает мою руку, и я почти слышу, как сильно бьется ее сердце. Тебе решать, солнышко. Я сделаю так, как ты скажешь. Я кладу свою вторую руку поверх ее руки, стараясь сделать все возможное, чтобы ее успокоить. Грейсон остается. Произносит она дрожащим голосом, Я замираю в ожидании следующих слов доктора. «Поздравляю, мисс Питерс, вы беременны». Мы дяхает, и мир вокруг меня словно погружается в туман, а комната начинает кружиться. Черт, черт, черт.